Глава 14. Что и говорить, Медмин был сильно измотан. Управление Высшим планетарным советом требовало не только терпения, но и умения мгновенно реагировать на десятки сложнейших вопросов. Арес понимал, что восстановление обороны солнечной системы и одновременно руководство советом задача несовместимая. Все это время он ощущал себя канатоходцем, балансирующим над пропастью где любая ошибка могла обернуться катастрофой. Нужно найти человека, который сможет справляться с этим. Не раз думал он, но, увы, среди нынешних кандидатов не было никого, кому он мог бы доверить эту хлопотную должность. Когда пришло известие о возвращении Петра, Арест почувствовал облегчение. Радость была искренней. Он уже представлял, как, наконец, сможет передать эту невыносимую тяжесть в надежные руки. «Петр справится. Он всегда справляется», — подумал он, на мгновение позволив себе расслабиться. Петр должен был прибыть с минуты на минуту. Арест решил встретить его лично, отбросив все формальности. Переодевшись в строгий, на простой костюм, он направился в зал прибытия. Он хотел показать, что их встреча не официальное мероприятие, а жест дружбы и уважения. Петр прибывал на Тибет строго инкогнито. Его присутствие оставалось тайной, известной лишь узкому кругу посвященных. Большинство полагали, что всем управляет планетарх. Это заблуждение являлось частью тщательно выстроенной стратегии. Однако среди членов Совета и командования ходили слухи. Люди пытались найти объяснение тому, как планетарх, практически не покидая своего места, умудряется координировать такие сложные операции. «Они просто верят в то, что видят», – думал Арист, проходя по длинному коридору. В его сознании мелькали картины грядущего. Петр берет управление на себя. Он, Арист, возвращается к стратегическому планированию. Впереди ждали новые вызовы, но сейчас главное было одно. Размышляя, он посмотрел на часы и ускорил шаг. Катер с Петром бесшумно влетел в створ транспортных ворот и мягко приземлился на платформу. Его опоры слегка просели, поглощая инерцию посадки. Люк медленно откинулся, образуя трап. Вниз, как живой поток, скользнул металлический ручеек, автоматическая система, мгновенно трансформировавшаяся в ступеньки. Через несколько мгновений в проеме люка появился Петр. Он был одет в простую свободную одежду, которая подчеркивала его скромность. Такой образ – редкость для человека его статуса. Петра в таком виде практически никто и никогда не видел, а значит и узнать никто не мог. Арест, стоявший чуть в стороне, сразу понял. Петр намеренно не хотел афишировать свой прилет. На его лице появилась легкая улыбка. Когда Петр подошел ближе, Арест протянул руку, но быстро передумал и вместо рукопожатия обнял его по-дружески. «Ты, наконец, вернулся. Добро пожаловать на землю!» — проговорил Арес с облегчением, словно с его плеч свалилась гора. — Спасибо, Арист, и я рад тебя видеть, — коротко ответил Петр, но в его голосе чувствовалась усталость, смешанная с решимостью. — В ЦБУ мы успеем, — неожиданно добавил Арес, жестом приглашая следовать за собой. — Сейчас тебе нужно немного расслабиться. Петр удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. Он доверял Аресту и потому позволил ему взять инициативу. Вместо ожидаемого перехода в центр управления Арест привел его в уютный ресторан, расположенный неподалеку. Зал ресторана был пуст, а атмосфера тихая и уютная. Обслуживание выполняли роботы, а все камеры наблюдения заранее отключены. Это место идеально подходило для встреч, которые требовали уединения. Когда они вошли, Петра уже ждали две фигуры. Амазонка, которая, как всегда, выглядела безупречно, и Верочка, его любимая женщина и верная соратница. Амазонка сдержанно поднялась, слегка кивнув в знак приветствия. Ее изящная механическая фигура, украшенная почти живыми чертами, светилась спокойной радостью. Она, конечно, была в курсе прилета Петра и, как всегда, оставалась собранной. Верочка же, наоборот, не сдержала своих эмоций, Как только она увидела Петра, ее лицо озарилось радостью, и она буквально сорвалась с места. «Петр!» — ее звонкий голос эхом отразился от стен. Она бросилась к нему почти визжа от восторга и обняла так крепко, что он аж пошатнулся. «Верочка, спокойно!» — с легким смехом сказал он, отвечая на ее объятия. «Я здесь, все хорошо. Ты даже не предупредил!» Чуть обижена, сказала она, но ее улыбка говорила об обратном. «Хотел сделать сюрприз», — ответил он, глядя ей прямо в глаза. Арес, наблюдая за этой сценой, лишь усмехнулся. Все было организовано безупречно. Никакого лишнего внимания, никаких посторонних глаз. Он предусмотрел каждую деталь, чтобы встреча прошла в полной конфиденциальности. «Ну что, друзья, предлагаю перейти к столу». «У нас есть немного времени, чтобы поговорить и расслабиться», сказал Арис, жестом приглашая всех присесть. Петр, взглянув на собравшихся, понял, что эта встреча была больше, чем просто ужином. Скорее, возможностью почувствовать себя человеком, а не командующим, пусть даже всего на несколько часов. Верочка не могла удержаться от эмоций. Едва она увидела Петра, как поток вопросов вырвался сам собой. Ее руки крепко обнимали его, а губы осыпали поцелуями, словно стараясь компенсировать все время, которое они провели в разлуке. Он не сопротивлялся этой буре эмоций и любви, а она продолжала. Почему не сообщил? Почему не звонил? Петр, слегка улыбаясь, ответил, поглаживая ее по плечу. — Верочка, я же здесь. Все хорошо. Время объяснить все у нас еще будет. Она вдруг остановилась, повернувшись к Аресту с осуждающим взглядом, который словно обжег его. — А ты все знал, — произнесла она, глядя на него почти уничтожающе, — и ничего не сказал. Арест поднял руки в примирительном жесте. Его лицо оставалось спокойным, но с неткой виноватости. — Пойми правильно, — начал он мягким тоном. Петр прибыл инкогнито, как раз для того, чтобы спокойно обсудить ситуацию с нами и решить, что делать дальше. Верочка продолжала смотреть на него, но ее взгляд постепенно смягчался. Она вздохнула и проговорила с легкой улыбкой. «Заговорчики! Ладно, пойдемте к столу!» Бросив взгляд на амазонку, которая молчаливо наблюдала за происходящим, Верочка вдруг спросила, «Ты тоже знала?» «Нет, не знала, но догадывалась» ответила амазонка с легким кивком. Ее голос звучал ровно и уверенно. «Понятно», – коротко сказала Верочка, – «теперь уже с большей долей смирения». Они прошли в специально подготовленный кабинет ресторана. Комната была изолирована силовым полем, что исключало любую возможность внешнего наблюдения или подслушивания. Подобные меры безопасности стали необходимыми в новой реальности. Несмотря на то, что люди постепенно привыкали к объединению и единству, отдельные государства продолжали собирать информацию всеми доступными способами, стремясь сохранить свои позиции в быстро меняющемся мире. Амазонка, как всегда, оставалась на шаг вперед. Она всеми своими возможностями противостояла попыткам шпионажа. Благодаря своей проницательности и доступу к глобальным системам слежения, она видела и слышала все, что могло представлять угрозу. «Замечательно все организовано», — сказал Петр Сев за стул. «Спасибо Амазонке. Она не только ведет боевые операции, но и держит под контролем службы разведки. Кстати, в ЦБУ уже создана служба безопасности, формально подчиняющаяся мне. Но кто реально всем руководит, думаю, ты догадываешься», — проговорил Арест. «Амазонка», — предположил Петр, бросив взгляд на нее, — «именно так», — подтвердила Арист. — «она все видит, все слышит и может принять любые меры в режиме онлайн». Амазонка лишь слегка улыбнулась кивнув. «Мы здесь, чтобы обсудить не политику, а то, как мы будем защищать нашу систему», — вмешалась Верочка, ставя перед Петром бокал воды. «Но давайте хотя бы несколько минут просто побудем вместе, как друзья». Петр посмотрел на нее, затем на Ареста и Амазонку. Он почувствовал, что эта встреча не просто ужин. Она была символом их сплоченности, дружбы и любви, которые связывали их даже в самые трудные времена. «Согласен», — ответил он теплой улыбкой. «Сегодня мы здесь, чтобы вспомнить, что мы есть друг у друга, а завтра будем решать судьбу человечества». В комнате повисла тишина, наполненная искренними чувствами. В этот момент они были не просто командующими, советниками или стратегами. Они были друзьями, объединенными общей целью. Петр галантно помог Верочке сесть в кресло, осторожно поддерживая ее. Она улыбнулась ему с теплотой. Ее глаза сияли радостью от его присутствия. Арес не отставая, подал руку амазонке. Она приняла его жест с изящной грацией, одарив ослепительной улыбкой, от которой, казалось, стало светлее в комнате. Петр заметил этот обмен и бросил на Ареста внимательный взгляд, в котором смешались удивление и непонимание. Тот, поймав его взгляд, лишь пожал плечами с невинным выражением лица, словно говоря, «А что здесь такого?». Когда все уселись за стол, атмосфера стала еще более теплой и непринужденной. Арест взял бутылку с искрящимся напитком, разлил его по бокалам и поднял свой, провозглашая тост. За нашу первую победу в космической битве. За то, что мы вместе и готовы к новым свершениям. Тост поддержали. Бокалы звонко столкнулись, и в этот момент казалось, что все тревоги остались позади. Сделав глоток, Петр обвел взглядом друзей. Амазонку, Ареста и Верочку. В его глазах светилась благодарность. Победа была одержана гораздо раньше, задумчиво начал он, отставляя бокал. Там, на первом рубеже между Нептуном и Плутоном. Вы это знаете. Озы, конечно, контролировали весь путь, проделанный флотом. Мы сделали это, чтобы ввести их в заблуждение и выиграть время для создания крепкой обороны. Впереди много боев. Нас будут атаковать куда более мощные флоты врага. Амазонка, всегда внимательная к деталям, слегка наклонила голову. Ее взгляд стал проницательным. — Петр, извини, — произнесла она, мягко, но с ноткой беспокойства. — Ты сказал, что Озы контролировали весь путь, проделанный флотом Чкинов? Петр почувствовал, как внутри него зародилось легкое напряжение. Он понимал, что Амазонка не упустит ни одной детали. — Ну да, так и было, — ответил он, стараясь сохранить спокойствие. — Откуда ты это знаешь? Ее глаза пристально смотрели прямо в его душу. Петр осознал, что попал в ловушку ее логики. Он улыбнулся, пытаясь смягчить ситуацию. «Ты права. Откуда?» — повторил он, делая паузу. «Помните, в прошлом я побывал в желудке разведчика Уюла? Тогда меня спас Солос. Но Уюл на микроуровне внедрил в меня часть своей идентичности, которую удалить нельзя. Сформировалась небольшая область в мозгу, которая позволяет мне связываться с Озами и общаться с ними. Более того, я могу принимать внешний облик ледяного великана». Верочка, слегка удивленная, приподняла брови. «Вроде инсталляция ИДЖИ нам в прошлом?» «Ну да, очень похоже», – кивнул Петр. «Обладая такими возможностями, я ввожу ОЗА в заблуждение. Они знают из послания разведчика, что я очень силен. Почему так сказал УЮЛ, я не знаю. Может, сородичи его неправильно поняли, но факт остается фактом. Я смог вывести из-под контроля ОЗА флот Чкинов» который сейчас расположен на орбитах Нептуна и Плутона. А сами Чкины десантировались и обживают спутники Харон и Тритон. Арест выглядел впечатленным. «Очень интересно. Мы ничего об этом не знали», — признался он, слегка наклонив голову. «Простите, секретность. Посвященных во всю единице», — с легкой улыбкой ответил Петр. «Но эффект превзошел ожидания». Цивилизации людей сплотились перед внешней угрозой. Шероховатости и проблемы еще долго будут нас преследовать, но процесс пошел. Арес вздохнул, откинувшись на спинку кресла. «Ты прав. Я тут по твоей просьбе руковожу советом и практически планетой. Дело непростое, но действительно камень удалось сдвинуть с места, и он медленно катится вниз по склону. Теперь бы нам успеть сделать все необходимое, Чтобы этот камень не придавил нас. Верочка, наблюдая за разговором, почувствовала, что встреча начинает превращаться в рабочее совещание. Это не соответствовало ее планам. Она взяла вилочку и легонько постучала по бокалу с шампанским, привлекая внимание друзей. Хрустальный звук разнесся по комнате, заставив всех обратить на нее взгляд. Петр Арест, начала она, с улыбкой, в которой смешались мягкие упрек и теплое чувство, «У нас будет время все обсудить. А сегодня давайте просто порадуемся встрече. Мы так давно не виделись и не сидели вот так за одним столом. Жаль, что с нами нет Адлад. Ее очень не хватает». Петр посмотрел на нее с пониманием и благодарностью. «Дорогая, ты права. Адлад действительно не хватает. Она сейчас работает, не покладая рук. Только разобралась с базами и системой обороны на Уране, как внезапно возникли еще две проблемы на Нептуне и Плутоне, вернее, на их спутниках Харон и Тритон. Амазонка мягко кивнула, добавив, «Она действительно делает невероятную работу, но я уверена, что скоро мы сможем вновь собраться все вместе». Верочка подняла бокал, ее глаза сияли надеждой. «Тогда давайте выпьем за нашу дружбу и за то, что, несмотря на все трудности, мы остаемся едины», сказала она подняли бокалы, и в этот момент между ними возникло особое чувство сплоченности. Они осознавали, что их связывает не только общее дело, но и глубокая дружба, любовь и взаимное уважение. В этих чувствах они черпали силы для будущих испытаний. «Ну все!» – вдруг воскликнула Верочка. Ее голос словно разогнал напряженную атмосферу. «Больше ни слова о работе. Я хочу танцевать!» Петр рассмеялся, наблюдая за ее детской непосредственностью. Ему ничего не оставалось, как взять ее за руку и пригласить на танец. Музыка наполнила зал мягкими аккордами, и пара закружилась в танце. Петр и Верочка двигались плавно, наслаждаясь моментом. Однако он не мог не заметить, как за их столиком аресты и Амазонка о чем-то оживленно беседовали. Это привлекло его внимание. — Дорогая, — тихо проговорил он, обращаясь к Верочке, — я правильно понял, что роман продолжается? Она поймала его взгляд и, поняв на что он намекает, хитро улыбнулась, продолжается и бурно. И как ты к этому относишься? Верочка, будучи близким другом и любимой женщиной Петра, всегда наблюдала за ситуацией с позиции стороннего аналитика. Она умела видеть то, что другие могли упустить. И ее проницаемый ум позволял оценивать не только действия, но и внутренние мотивации каждого члена команды. Когда любовный треугольник между Адлатом Амазонкой и Медми стал заметным, она не могла остаться в стороне от этих сложных и запутанных отношений. Ее размышления о том, как этот треугольник влияет на команду, вызвали у нее много вопросов, но также дали пищу для размышлений о природе взаимоотношений. Она задумалась. Ее глаза блеснули легкой тенью раздумий, прежде чем она продолжила. Вопрос очень сложный. Я скажу только о своем личном отношении и только тебе, как самому близкому человеку. Я наблюдала за ситуацией с холодной логикой, но не могла избежать собственного эмоционального восприятия. Меня искренне заботит судьба каждого участника треугольника. Я испытываю симпатию к Адлад, уважаю ее силу и решимость. Что касается Амазонки, то я уважаю ее за невероятные способности к анализу и адаптации. Я наблюдала все это время, как амазонка постепенно изучает человеческие эмоции, несмотря на свою механическую природу. Конечно, мне было интересно наблюдать, как искусственный интеллект может стать частью такой сложной эмоциональной драмы. «Экспериментатор! Не лучше ли было сказать все Аресту прямо?» – спросил Петр, глядя на Верочку. «Ты прав», – сказала она. «Больше всего меня волновал Медми. Я видела, что он оказался в сложной ситуации, пытаясь сохранить баланс между двумя женщинами, каждая из которых была важна для него по-своему. Я чувствовала, что ему нелегко, и восхищалась его способностью поддерживать этот баланс, несмотря на все трудности. Кстати, я часто думал, что если кто-то и сможет разрешить этот треугольник мирным путем, то это будет именно Мэдми, с его умением находить компромиссы и видеть ценность в каждом человеке, даже в киборге. «Я попробую поговорить с ним об этом», — предложил Петр. «Правда, как-то неудобно лезть в такие тонкие материи, как любовные отношения». Верочка его перебила. «А сам говоришь, что нужно поговорить?» «Ладно, убедила». «Сейчас поговорю». «Только не за столом». «Конечно», — сказала она. Танец закончился, они вернулись к столу. Посидели, поговорили, затем Верочка посмотрела на Петра и проговорила. «Амазонка». — Пойдем посмотрим, что еще можно заказать. Та удивленно перевела взгляд на Петра и Мэдми, понимая, что мужчин надо оставить для разговора. — Конечно, пойдем, — сказала она, и они ушли. Петр посмотрел на Ареста и начал тяжелый для него разговор. — Арест, прости, если вмешиваюсь, но пойми правильно. Ситуация нестандартная, а ты мне не, не чужой человек, друг, — сказал он, и Арест удивленно посмотрел на него. — Не понял, к чему такая прелюдия? «Я об Адлад с Амазонкой. У тебя с Амазонкой роман?» Арес внимательно посмотрел на Петра и ответил. «Что поделать? Так сложились обстоятельства. Обе эти женщины стали мне дороги». Арес, но ну, Амазонка андроид, киборг». «И что?» «Сердцу, как говорится, не прикажешь. Все получилось очень неожиданно. Я действительно люблю Адлат, но ее властный характер порой вызывал у меня беспокойство». Для меня в женщине ценны мягкость и уравновешенность. а Адлад, наоборот, стремилась контролировать все вокруг и быть всегда на высоте, что меня очень напрягало и заставляло чувствовать ее превосходство, особенно когда дело касалось не рабочих, а личных вопросов. Спасает одно – то, что мы на разных базах, и каждый из нас погружен в свою работу, поэтому я могу дышать свободно. В минуты встреч любовь вспыхивает с новой силой а расстояние помогает преодолеть моменты напряженности. Я понимаю, что Адлад нуждается во мне. Я знаю, насколько она уязвима, несмотря на внешнюю стойкость. Понимаю, но почему Амазонка? Я так и не понял, почему не настоящая девушка, если их здесь пруд-пруди, пытался понять Петр. Ну, как сказать. Я увидел в Амазонке нечто уникальное. Для меня Амазонка стала не просто киборгом, а существом, которое учится, адаптируется и стремится к чему-то более глубокому, несмотря на свое механическое происхождение. Со временем я начал замечать ней не только интеллект и логику, но и растущую чувственность. Она больше не была для меня просто машиной. Она становилась чем-то большим. Я не знаю, можно ли назвать это любовью, но каждое мгновение, проведенное рядом с ней, кажется мне особенным. Арест замолчал, собираясь с мыслями, видимо, чтобы продолжить, но Петр подумал, что достаточно узнал. И нет нужды копаться в душе Ареста и проговорил, как у тебя все непросто. А ты думал. В общем, пока решил оставить все как есть, дальше будет видно. Арест, будь очень осторожен. И не забывай, что Амазонка – базовый элемент системы обороны Солнечной системы. Не заиграйся. Если будет такая необходимость, скажи, я изменю настройки Амазонки. Понимаю твое беспокойство и буду иметь в виду. Но пока такой необходимости нет. Все под контролем. Вечер закончился весело и непринужденно. Верочка и Петр отправились в свои апартаменты. Им было о чем поговорить и что делать. А Арес с Амазонкой пошли прогуляться в местный экзотический парк. Сегодня отдых. А завтра снова трудовые будни. А завтра... Снова в бой за будущее человечества.